Глава 13. Золотой я дал, оказывается, не зря. Пол ночи наслаждался, как паук на жирной мухе. Потом она ускользнула. Надо замесить пойло коровам, а потом сдаить перед тем, как выгнать к пастуху. А я, совершенно обессиленный, провалился в глубокий счастливый сон без всяких сновидений. Пробудился от яркого солнца, что старательно приподнимает веки, чтобы ужалить в глаз. Перевалился на другой бок, но вспомнил, что время работает против меня. Скочил, оделся и через пару минут был уже внизу в общем зале. Служанка убирает со столов, наклоняясь так, что платье вздернуто выше колен, вверх неприличие. Увидела меня, зарделась, как невинная девушка, опустила глазки. Хозяин подошел, вытирая руки о фартук, уже бодрый, выспанный. «Завтракать изволите?» «Обязательно», — сказал я, — «у вас хорошо кормят. И вообще, у вас прекрасное обслуживание». Он кивнул, довольный, проследил за моим взглядом. «А, Жанетта! Задница-то у нее золотая, а вот голова дурная!» «Идеальная женщина!» — согласился я. Он подумал, кивнул. «Да, с такими никаких хлопот. Жареные гуси будут только к обеду. А молодой каплун в сметане подойдет?» «Неси!» — велел я. Замок сворвы весь день горит на солнце золотым огнем, словно игрушка из чистого золота. Зеленый холм, на котором его поставили, почти не холм, или же опустился за тысячи лет. «Здесь меряется сотнями и тысячами лет. Изумрудная трава настолько свежая и сочная с виду, что хоть королей корми». Зайчик прибавил шагу. Замок медленно приближается, а я вспоминал уверение Барбароссы, что он защищен самим расстоянием от столицы, плохими дорогами, а также всеми этими болотами, песками, лесом и бурной рекой, что всякий раз сносит все мосты. Однако Барбароссы не упомянул, что замок сам по себе выглядит достаточно защищенным. «Четыре башни». Окна чуть ли не под крышей. Высокая каменная стена вокруг замка дают дополнительную защиту. По самому верху стены прохаживаются, как деловитые вороны, стражи. Блестят доспехи и наконечники копий. В центре замка высится, как заводская труба, угрюмая каменная башня, сложенная из массивных глыб, скрепленных явно цементом. Это теперь знаем, что цемент изобрели еще римляне, а так наивные все еще удивляются прочности римских, а затем средневековых стен. «Ага, вот еще новинка. Ранее как-то не попадалось. Аккуратно подобранные бревна. По три штуки крепятся к самому верху стены на внешней стороне. Стоит опустить рычаг или просто перерубить веревку и покатиться по длинному склону, разбегаясь в стороны и расшибая в лепешку даже самых закованнейших в железо рыцарей. Таких связок семь штук. Все аккуратно рядышком, чтобы не дать наступающим ни шанса. Конечно же, весь холм как будто вылеплен умелой рукой. Ни бугорка, ни ямки, где укрыться. Только невысокая трава. Сразу под стеной широкий ров. Вода до самых краев. Подъемный мост достаточно широк, но это в пользу внезапной вылазки, когда из замка внезапно ударят крупным отрядом. А вот так же внезапно по такому мосту не ворвешься. Поднят, а на крыше превратных башен часовые расхаживают не для красоты. «Близок локоть», — сказал я зайчику, — «да не укусишь». Это я к тому, что это все мое, мое, мое. Да только никто здесь так не думает. Как сказал однажды Барбаросса, приняв замок, становлюсь бароном Ричардом де Сворвой и Коца. Там теперь, дескать, практически свободен замок и принадлежащие ему 32 деревни и два городка. Я тогда сразу зацепился за это практически. Явол, как известно, в мелочах, а эта мелочь, как оказалось, зря времени теряла ухитрилась, потрясая знаменем погибшего супруга, конечно же, павшего в борьбе против тирана, собрать вокруг себя не только всех или почти всех его вассалов, но и лордов окрестных земель. Конечно, я сам в этом виноват, если с точки зрения Барбароса. И если бы отправился сюда сразу же, как он велел, а потом даже здесь все бросил, то все равно успел бы не допустить этого объединения. Тут Барбароса, возможно, прав. Но все не возьмет в толк, что эти замки и земли ну никак не представляют для меня особенной ценности. Одним больше, одним меньше. А то пока буду собирать земли, как какой-нибудь калита, за это время что-нибудь случится с дорогой на юг. Как вот с этими землями. Как их. Сворвы и коца. В смысле, закроется или потеряет проходимость? Глубоко промучала корова. Трое крестьян гонят к воротам замка десятка два упитанных коров. Двое вооружены луками. И только один с обычной пастушьей палкой. Коровы идут медленно, степенно, молча переговариваются одна с другой о своем коровьем. Мы почти догнали их. Пастухи в беспокойстве оглядывались на огромного черного пса. На всякий случай перешли на другую сторону стада. Вдруг один вскрикнул, поспешно вскинул лук. Из низких облаков вынырнули четыре темные точки и быстро понеслись к земле. Я рассмотрел быстро увеличивавшихся в размерах гарпий, серых и мохнатых, похожих на огромных летучих мышей. Короткие лапы с угрожающей растопыренными когтями уже готовы хватать. Пастух торопливо выпустил стрелу. Я опомнился и сорвал с плеча лук. Моя стрела пошла следом, но именно она ударила в распахнутую пасть с блестящими зубами, а стрела пастуха пошла по дуге вниз. Взлетели еще стрелы второго. Одна только ударила в гарпию, а мои стрелы пробивали головы, шею, вонзались в мохнатые тела. Они страшно орали, визжали, одна круто развернулась и торопливо уходила почти над самой землей, а остальные опускались к земле, отчаянно били крыльями, пытаясь удержаться. Одна круто изменила направление. и Я не успел глазом моргнуть, как обрушилась на меня. По голове ударили жесткие перья. Я ухватил за худую морщинистую лапу и сдавил. Сразу же услышал слабый треск. У всех летающих тонкие полые кости. Отшвырнул с отвращением. Ее на лету подхватил пес и с удовольствием начал трепать, как тряпичную куклу. Гарпии и на земле бились, подпрыгивали, пытаясь взлететь. Пастухи отважно били их палками, замелькали ножи. Бравые парни спешили для верности отрезать головы. Я обогнал стадо. Вскач понесся к воротам замка. Лоб саднет, Я потрогал ушибленное место. На ладони кровь. Едва успел удержаться и не зарастить царапин. Пусть видят, приехал герой, не обращающий внимания на жестокие кровавые раны. Трубить в рог не пришлось. Едва я приблизился, гордо восседая в красивой позе, сверху грубый мужской голос прокричал. «Стой, где стоишь!» Кто таков? По какому делу?» Двое стражников опасливо выглядывают из-за зубцов. У одного в руках арбалет. Я гордо выпрямился. «Что за народ у вас? Страшитесь одного единственного человека. Я, сэр, э, таинственный рыцарь, странствую в поисках приключений. Еду мимо, хотел было напоить коня, а теперь вижу, что не стоит осквернять его благородную пасть овсом из конюшней такого пугливого народа». Воин поднялся на стене во весь рост. Каменный парапет закрывает его до пояса. Широкое лицо побагровело от гнева. У нас нет пугливых, крикнул он с угрозой, но кто знает, что ты за человек? Эй, опустить мост! Не скоро заскрипели цепи. Мост дрогнул и начал опускаться. Я крикнул стражу. А что, бывают и одиночки опасные? Он ответил с тем же недружелюбием. А то не знаете, и колдуну может обернуться и, и оборотнем, и вообще где-то в наших краях видели сумрачного рыцаря. «Ого!» — ответил я уважительно, хотя не знал, что такое сумрачный рыцарь. «Но если так, то понятно». Он смерил меня подозрительным взглядом. «А вообще-то, благородный сэр, вы на него как раз и смахиваете, не к будь сказано». «Мы даже не родственники», — заверил я. «Ну, разве что пятая вода на киселе. В смысле, не ближе, чем двоюродные. Так, иногда встретимся, поговорим к бабам вместе». Бревна моста тяжело легли на каменное основание по эту сторону рва. Зайчик вступил на толстые доски. Пес пошел рядом, как будто понимая, что от него требуется. Страж сверху прокомментировал. «При сумрачном не было собаки, так что вы, сэр, не совсем он». «Спасибо, Бобик», — сказал я псу. «Как бы я жил без твоей протекции?» Заскрипела и немилосердно заскрежетала железная решетка. Поднималась медленно, очень медленно. А когда я проехал, пригибаясь под опасно нависающими железными остриями, понял — почему тащит с таким трудом железные прутья все толщиной в руку, а ячейки не шире кулака. Мы въехали подарку ворот железная решетка тут же обрушилась вниз. Земля вздрогнула, когда длинные острия вонзились в глубину на локоть. мы оказались в темном каменном мешке решетка по ту сторону привратной башни и не думает подниматься. Я терпеливо ждал в узких бойницах то и дело мелькали глаза. нас рассматривали со всех сторон. Несколько раз обдувало незримым ветерком. Дважды почудился запах. Во второй раз шершаво-кислый, будто некто старается рассмотреть меня в запаховом зрении. Затем чужое присутствие исчезло. Решетка поднялась, я с облегчением пустил зайчика вперед, и мы все трое выехали на залитый солнцем двор. Выехали и сразу остановились. Со всех сторон крепкие мужчины в добротных кожаных латах и, главное, с длинными копьями, выставленными остриями в мою сторону. Разумная предосторожность, когда имеешь дело со всадником. Навстречу шагнул закованный в тяжелые латы воин. Шлем конический, забрало поднято. Лицо немолодое, суровое, глаза смотрят с подозрением и неприязнью. Эрнесто Саксон», — представился он, — начальник замкового гарнизона. «Сэр Светлый Рыцарь», — назвался я с достойной уже графа надменностью с высоты седла. «Странствую в поисках приключений, ищу с кем скрестить копья и вообще люблю подраться». «Вы не хотите ли? Правда, дерусь только с равными или более высокого ранга?» Он ответил с еще большей неприязнью. «Я не рыцарь, сэр Светлый, так что в турнире мы не встретимся. Но на поле боя не смотрят, кто рыцарь, а кто нет». «Учту», — ответил я надменно. «Щадить не буду». «Ну так что, дадут здесь приют моему коню?» Саксон с минуту рассматривал меня. Наконец распорядился, не отрывая сумрачного взгляда. Гавел, позаботься». Коня поставить в отдельное стойло, положить овса. Собачка у вас, сэр, боевая? Я вскинул брови. Шутите? Боевые псы у меня в пятеро больше. А это так, ручная баллоночка. Пес улыбнулся Саксону, показав огненную пасть, куда поместится голова быка. И острые клыки длиной с ножи. Копейщики забормотали и попятились. Гавел слегка побледнел, но рядом с Саксоном отступить не посмел, перевел взгляд на меня. Надеюсь, она вас слушается. «Слушается», — подтвердил я. Саксон счел нужным пояснить, почему собаку сразу же не отправили на живодерню. «Леди Беатриса сама держит собак, потому и вашу не заставит привязывать или держать в клетке, если вы, конечно, в состоянии ею управлять. Прошу вас идти со мной». Задержавшись с ответом, я задрал голову, рассматривая странную башню в центре замка. «Это не тот донжон, в котором живут хозяева и слуги на разных этажах. Это вообще помещение не жилое, а чисто военное. «Единственная дверь на высоте третьего этажа — это ж какой должна быть лестница? Первые два этажа без окон и каких-либо отверстий, а сама башня достаточно высока, чтобы доминировать над всеми строениями замка, а также служить площадкой для наблюдений. Конечно, там можно спрятаться и успешно отбиваться от целой армии, но избежать оттуда практически невозможно». «Очень удобно», — сказал я, — «только лазить туда не слишком трудно». Саксон ответил с холодком. «У нас есть длинные лестницы, а на первом этаже, кстати, неплохая тюрьма». В голосе прозвучал зловещий намек. Я поинтересовался. «Если нет двери, как в нее попадают?» «А сверху люк в потолке», — пояснил Саксон любезно. «Опускают на длинной веревки, так что никто оттуда не сбежит». Я проигнорировал явное недружелюбие. Спрыгнул на землю, повод подхватил один из воинов. Бобик пошел за мной, на людей поглядывал с вялым интересом. Гораздо больше интересовали гуси, что вышли из одного сарая и, важно, пошли в другой. «Бобик», — сказал я предостерегающе, — «это не дичь». Он оглянулся на меня, в больших глазах недоумения. «А где дичь?» — я погрозил пальцем. Один из стражников спросил с пониманием. «Гусей любит, ваша милость?» «Любит», — ответил я со вздохом. «Но еще больше любит рыбу ловить, просто дуреет». На лице стражника застыло недоумение, а мы с Бобиком пошли рядом с Саксоном. У Данжона Саксон остановился. «Простите, сэр, если вы так уж решили оставаться инкогнито, но почему именно светлый?» Я гордо выпрямился. Герой должен выделяться среди простых, как гусь среди уток. Сейчас по дорогам бродит толпы меднолобых придурков, что гордо называют себя темными. Ну, там, темными паладинами. Ха! Как будто паладин может быть темным. Темными князьями, темными крестоносцами и даже темными ангелами. Как-то встретил даже дурака, что назвался темным Иисусом. Среди придурков очень модно быть вроде бы на стороне зла, они так чувствуют себя значительнее. Ну а я, сразу видно, не придурок». Он оглядел меня с сомнением, вгляделся в самодовольную физиономию. Я уж постарался надуть щеки, вздохнул и развел руками. «Ну что ж, добро пожаловать, сэр Светлый». «Да уж», — согласился я великодушно. «Пожалуй, мало не покажется». «Идите за мной, сэр». «Почему это?» — спросил я подозрительно. «У вас какой левел? Пфу, титул!» Он ответил суховато, но поклонился. «Я обхожусь без титула, сэр Светлый. Но это не мешает мне хорошо хранить замок. Если хотите, пойду сзади, но только придется подсказывать вашей доблести, сворачивать ли вправо, влево, снова вправо». Я поморщился. «Ты еще про зюит-зюит вест скажи!» «Ладно, иди сзади, но не слишком отставай. А то дух от тебя какой-то, будто тухлой рыбы, сожрал целое корыто. Живот, небось, вздуло!» «Налево, сэр!» «Налево — это хорошо, — рассуждал я. Это понятно, почти как сена солома. Эй, ты куда?» Он огрызнулся. «Нужно обойти замок, а там можно и по прямой». «Сэр Светлый, вы по прямой ходить не пробовали?» «Пробовал», — ответил я сокрушенно. «Но кто прямо ездит, дома не ночует». «Давно не были дома?» «С детства», — ответил я. «Как вот сел на коня и выехал из дому?» «Сюда, сэр Светлый. Кстати, а почему у вас конь черный? Да и собачка». «Они белые и пушистые», — пояснил я, — глубоко внутри. Но чаще бывает, наоборот, весь в белом, а душа черная, как закопченный котел в аду. Он хмыкнул, взглянул на меня внимательнее. Но я иду с тем же самодовольно глупым видом, без всякой искорки интеллекта. И Саксон наверняка решил, что если умная мысль изобрела в мою глупую голову, то увидела сама, что совершила глупость, и тут же со стыда удавилась. Мы обогнули массивное здание замка. На той стороне двора к внешней стене прилеплена маленькая часовня. Не запущенная, как я ожидал. Все-таки Барбаросса говорил о засилии тьмы в этих краях. Но и не процветающая. Саксон подобрался. Лицо торжественное, словно предстанет перед божественным императором. Я ощутил укол тревоги. Если хозяйка к тому же еще и религиозна, то с фанатичкой справиться будет куда труднее. Саксон бросил мне строго. «Подождите здесь». «Жду», — ответил я снисходительно. Он поморщился, но ничего не сказал. Осторожно приоткрыл дверь, сунул туда голову. Я не расслышал что он спросил, но через несколько мгновений повернулся ко мне. «Можете войти. Леди заканчивает молитву». Я подождал, пока он вынужденно распахнет для меня дверь шире. Лишь тогда, даже не поблагодарив его кивком, вошел, громко топая.